Возьми вот этот листок. Не сушено всё равно взять его этой рукой или взять его этой рукой. Но если мне нужно этой рукой куда-то там просунуть и что-то такое невероятное нажать, то тут окажется, что мне не всё равно, какой рукой это делать. Это вот я просто привела как пример, но это на самом деле не пример, а это правило. Вот когда я занималась правыми и левыми мозгами для разных видов э-э ну, там интеллектуальной деятельности проверяла то как говорится. То 100 раз натыкалось и я, и другие студенты, как только задание простое, вы не получаете никакого результата. Как только задание сложное, вы начинаете получать результат. То есть, как солдату у службы раем не должно казаться. Значит, когда вы ставите э какой-то эксперимент, он должен быть максимально усложнён для того, кто им занимается. Либо должно уйти куча времени, то есть делать очень быстро, не так, как думал. Либо это должно быть какое-нибудь интерферирующее задание. Например, я говорю человеку, там каждый третий раз нажимай на зелёную кнопку, каждый пятый на жёлтую, а каждый восьмой на э, я не знаю, синюю. Это тройное целое намного быстрее. Или лёгкое задание, э, считай про себя там по 3 и каждый раз нажимай на жёлтую кнопку. Лёгкое задание. Но если я скажу: "А параллельно умножай 16 на 18", то это задание, наверное, становится трудным. И именно тогда я получу результат, который я хочу. В общем, я к самой общей идее это все веду. Это довольно старая мысль, которая и в философских трудах, и в психологических, тем более обсуждается, и даже эволюционно. О соотношении и параллеле между культурой и природой. Есть нечто, что с нами идет биологически, есть нечто, что воспитывается, и как это ни парадоксально, ни более понимаемо широко, ни с отрицательной коннотацией, так сказать, а понимаемо как ограничение, она дает а положительный результат, потому что начинают проявляться способности, которые в противном случае не проявились бы. Тут просто есть над чем подумать. Вот я такой странный мост перекинула между тем, что можно говорить в отношении уже человеческой культуры, как э-э чего-то, что является системой запретов. И с другой стороны, а э, вот то, что в животном мире. Когда я почему так много про это говорю, потому что один из аргументов вот этих вот хадко э лингвисты вот финскианского сорта. Это то, что они же не сами порождают, вы же их научили. Вот это это один из мощных аргументов против. Вы их научили, но ещё вторая, не научили бы, если бы не было того мозга, который мочита. Ну вот. Так что вот, э, свариться с человеком и на этом закончим. Я ещё несколько совсем немного скажу вещей, которые приведут нас к тому, что будет сказ на следующей лекции. Не стоит думать, что, э, поскольку наш курс нейро-лингустика, мы будем мозгом заниматься, не стоит думать, что исследования мозга начались так недавно, как это раньше было совсем недавно, было принято считать, что они начались недавно. Угу. А именно, что это примерно э, вторая половина 19 века, о чем я буду разговаривать на отдельных лекциях. Но на самом деле это не так, потому что 2500 лет до новой эры. А м Был описан, о чём был найден папирус. Он называется Эрвин Смит Серджикал хирургический папирус. И вот, по возраст его возрасту, его 2.500 лет до новой эры. Там описано 26 случаев повреждения мозга, варианты трепанации. То есть серьезная энергия была. И это было, соответственно, сколько лет назад? Страшно помню. Четыре с половиной. Четыре с половиной тысячи лет назад. Две тысячи лет до новой эры. А этой, этой датой датируются черепа со свидетельственными а, а, трепанацией, которые были найдены в Южной Америке, это была цивилизация до инков. И по этим, по этим черепам ясно, что трепанации делались бронзовыми инструментами, и ножи они изготовлены из вулканического стекла. Что такая археологическая операция? То есть, чтобы мы много про себя не думали, слышно. Чтобы мы не думали, что всё там вот как-то было темно-темно в темно, темно, а потом вот мы пришли и наконец всё случилось. Вот оно случилось довольно рано. Что удивительно, что человечество страшно забывчиво, что меня поражает. Что вот это это всё куда-то девается. Вот оно открывается, а потом куда-то оно девается. Потом проходят сотни, это не 1000 лет, начинают от крови заново радоваться как дети. Репарации эти 2000 лет до новой эры производились не только для лечения а, скажем, эпилепсии, но и для лечения различных психических заболеваний, а также с некими магическими целями. Считалось, что если какие-то отверстия нужно точки открыть, затем то сам открывается канал, сквозь который в мозг а начинает поступать информация из других сфер. Это значительное прорыв, что психические заболевания, то есть психиатрической хирургии на самом деле. О чём они наркосткого? Вот это я поняла, я не могу обойти. Я думала, что они какой-то СПО, как-то. То есть, что они же были там всякие наркотические штуки, наверное, но это я могу только фантазировать, я не знаю. Старики его варили как-нибудь надолье. Да, ну, как-то съезясное дело, да. Грибочки такие вот выросли. Да, я пропущу довольно большой отрезок, на котором располагаются такие важнейшие фигуры, как Аристотель, Гален, которые вообще открылись на свет и для медицины достигли много сделало. И это перешагнуло уже в XVII век. В 1664 году а некий человек по фамилии Томас Уильс пишет первую, вероятно, монографию о анатомии и физиологии мозга, а это ведь 1664 год. В ней вводятся такие термины, как полушария, Доли мозга, неврология. Описаны функции отделов мозга, таких как корпус триатум, корпус колозум, церебелум. Функции полушарий описаны в 1664 году. Нобелевская премия за это получена в 80-х годах 20-го лета. По всем другим, разумеется, любви. даже пишет такую вещь совершенно немыслимую в то время, так то, что ментальные и двигательные функции обеспечиваются разными структурами мозга. Абсолютно непонятно, как это может быть. Потом в 1808 году появляется замечательный а э, врач и она там Джозеф Галь который начинает рисовать карты мозга. А который я сейчас вам покажу. Они как ласкутное одеяло расписаны все. Это очень трогательно. В общем, всё, вся старая рисунку. Очень красиво такой серьёзный портрет, и будто одеска ласкутное одеяло в таких кусочках, и на каждом написано trendliness, э, да, или э, взаимная любовь между юношами и девушками или внимания, или трогательность. Он очень замечательно расписан, этот мозг. Откуда он все взялся, является, конечно, совершенно загадкой. Но он весь вот на такие разбит очаровательные кусочки, где есть э, очень мелкие функции, типа, э, я не знаю, пользования палочкой, то есть пилочкой для храбов, там, или еще что-то. Вот так вот весь мозг расписан на таких трогательных кусочках э и наступает эра, если вы помните, такая эра приналогии, помните, да? Приналоги, которые шишки шишки щипали и по этим шишкам определяли, что за личность какая, какие это личности перспективные. Вот. И э ну вот ещё Галя, это, конечно, помнят, и в его книжках, э, многие вещи э, то есть не в его книжках, а в учебниках и в книгах современных Галь, конечно, участвуют, а вот предыдущих довольно большой ряд как будто их и не было. Надо заметить, что в России довольно было было много выпущено очень серьёзных, замечательных книг современного уровня, в том числе про ненавистные мне правые и левые полушария. Э, просто отдельные книги были, так, выпущена книга Моносеина, да, вот такая была, прямо правые и левые полушария, и ещё вопросы чтения, то есть как бы на это чтобы на дислексию, это это восьмидесятые годы XIX века, никто не содрогнулся, никто не прочёл. Мне просто в антикварном в любопытном книжном магазине в Москве знакомой купил, мне её подарила. Я даже не слышала о том, что она существует. Написано в высшей степени современная замечательная. Это я к тому говорю, что человечество забывчиво, оно очень любит заново открывать, не любит читать то, что уже было. И а